23 двадцать Марина. Из-за мыслей Кристиана я постоянно теряла нить разговора с королевой Улиной. Никогда бы не подумала, что он так много думает. Да еще и львенок вещал свои бесконечные комментарии. Было ощущение, что у меня не голова, а дом советов. Щеки вспыхнули от смущения, когда он начал думать обо мне. Я ему нравлюсь. Я не знаю, что я думать теперь по этому поводу. Милочка, тебе плохо? обеспокоилась королева и заботливо потрогала мой лоб рукой. Ты горишь. У тебя температура. Очень жарко, Ваше величество. Мысленно посылала Кристину сигналы Сос. Пора бежать из парка. Улина слишком близко подобралась ко мне со своими расспросами. Вам нужен постельный режим, посоветовала она. Могу попросить своего лекаря. «Осмотреть тебя!» «Забыл, что у тебя жар», — похватился Кристиан. «Скажи, что принц тебя уже ждет». «Дело в том, Ваше Величество, принц Кристиан уже договорился с лекарем». Слугала я самым честным выражением лица. «Лекарь должен скоро подойти», — вежливо улыбнулся. «Я хотела бы присутствовать при осмотре. Очень беспокойся за вас, милочка». Выкрутилась королева. В моей голове злобно прорычал Кристиан. Отказывать ей напрямую нельзя. «О, не беспокойтесь обо мне, Ваше Величество!» Решила притвориться дурочкой. Мы просто были в лабиринте без одежды и попали под дождь. Я немного замерзла, скорее всего, простыла. Глаза принца округлились. В моей голове пронеслось его любимое словечко «Зараза!» На меня было не остановить. Если уж быть дурой, то до конца. Принц Кристин сказал, что лекарь приготовит зелье. Я отчаянно вспоминал название, которое, скорее всего, используется в этом мире. И таблетками же меня лекарь будет лечить. Тот же прицепилась к словам королева. Вот же зараза! Антифлогистическая. Антифлогистическая тут же подсказал Кристиан. Боже мой, да это издевательство! Мне как будто Айкроцполя не хватило. Противозачаточное, Ваше Величество! Решила я пойти своим путем, никому неведомым. Улина приподняла бровь и приторно улыбнулась, так сладко, что замутила от передозировки ее доброжелательности. Принц Кристиан весьма предусмотрителен. Немедленно отозвалась она не скрывая радости в голосе. «Думаю, что интимные вопросы будет удобно обсуждать с лекарем наедине. Не буду задерживать тебя, Мари. Королевский врач очень хорошо осведомлен в этих вопросах». Благословили меня на посещение доктора. Но всегда рассчитывай на мою помощь. С радостью приглашу своего лекаря, чтобы ты смогла избежать нежелательных последствий в отношениях с принцем». Придется тебя показать лекарю. Раздраженно бухтел Кристиан. Иначе будет много вопросов. Содрогнулась, старательно делая реверансы, прежде чем стартануть в сторону комнаты принца. Подозрением посмотрела на небо, которое быстро завлакли тучи. Распрощавшись с королевой и принцессой, я почти побежала в комнату Кристиана. Он вместе с львенком бросились следом. «Не могу в туфлях так быстро передвигаться!» мысленно попил Кристиан. «Сбавь скорость!» Львенку уже нравился забег. Он, счастливо улыбаясь и радостно прискакивая, спешил следом за мной. «Не могу. Похоже, сейчас хлынет дождь». «Дождь?» Спросил вслух Кристиан. Он тут же споткнулся, подняв голову на потемневшее небо. Ловко поймал его, не дав упасть. «Это я», шепотом подсказал принцу. «Только посмей меня поцеловать!» «Коленочки выверну в обратную сторону!» Тут же предупредила его. «Но назревает потоп!» Расшипел он, старательно скрывая нашу перепалку от случайных свидетелей. «Лучше потоп, чем лекарь!» Морчала я носик, сдерживая внутри себя нарастающую истерику. «На магия! Я все больше и больше похожа на неравновешенную тевицу!» Чувствовал, как странная необъяснимая сила гуляла по моим венам, словно зверь, мечущаяся в клетке, требуя выхода. Вынужден позвать лекаря. Королева Улина разнесет новость по всем двум королевствам. И, возможно, немножко больше. Теперь принц тащил меня в комнату за руку. Лекарь только осмотрит тебя. Посоветует несколько безобидных зелий. Противозачаточное зелье пить не обязательно. Мы зашли под своды академии, на лестницу главного входа. Теперь я уже едва поспевала за принцем. Дунул порыв прохладного ветра. Подняв листья, угрожающе громыхнуло, и сверху обрушился ливень. Мы оба одновременно остановились, чтобы посмотреть, как природа сходит с ума, набирая чудовищные обороты. Мари, сдержанно произнес принц, нам нужно поцеловаться. В этом есть острая необходимость. Я девственница. Кажется, после этих слов стала бордовой от макушки до кончиков пальцев. Вот так незадача мысленно высказался львенок. Лекарь сразу все поймет. Принц-девушка растерянно посмотрел на меня. Похоже, он не предполагал такого поворота событий. Дальше поцелуев у меня никогда не заходило. Я ждала своего принца, наивно предполагая, что он ходит где-то по земле. Но точно не в другом мире. На земле есть принцы? Уточнил Кристин, не зная, как вести теперь себя со мной. Пара ветра кинул к нам гамбетку. Мимо нас бежали насквозь промокшие люди, спешившие спрятаться от стихии. Магия не защищала их от потока воды. Есть. Буркнула я. Кристиан снова схватил меня за руку и потащил за собой в академию. Ловко лавиры среди других. Мысли он даже не пытался скрыть. Девственница! Моя наложница-девственница! Кажется, он был поражен этим открытием. Лекарь расскажет отцу. Отец не будет долго разбираться, ее казнят. «Да что ж такое-то? Чуть что не так, сразу казнят!» Мысленно возмутилась я. «Садисты, узурпаторы!» «Думаю, после того, как вскроется правда, тебе сразу проверят на наличие магии!» Выяснил львенок, который не отставал от нас и даже не запахался. «И поймут, кто ты на самом деле!» — творил ему Кристиан. «Одна ложь ведет за собой другую!» «Эту фразу часто говорит отец». Арка Кристиана стала все больше напоминать мужскую. Впереди были видны двери его комнаты, возле которой стоял король Вильгельм. «Мари!» Обрадовался он нашему появлению. «Я бы хотел с тобой поговорить наедине». «Ваше Величество!» Ловко остановился и в реверансе. «С удовольствием побеседусь с вами, как только открою дверь моим сопровождающим». Левенок и Кристиан под недоумевающим взглядом короля исчезли в комнате, а я осталась наружу. «Твоя служанка так похожа на Софи!» – растерялся Вильгельм, отводя взгляды от закрытой двери. «Я похож на мать!» – удивился Кристиан. В моей голове пронеслась картинка. Нечеткая, с рваными краями. Полутьма детской комнаты. Кристиан лежал в кровати. Маленький магический оконюк. Едва освещал помещение, женщина, очень сильно напоминающая заколдованного в девушку принца, наклонилась и поцеловала его в лоб. «Пи, Кристиан!» Она нежно улыбнулась ему и, отстранившись, встала с кровати. Позади нее появилась черная тень. «Мама!» — закричал маленький ребенок. «Мама!» И на его глазах мужчина в маске схватил женщину со спины, прижал к себе и зажал рот. В одно мгновение они исчезли в портале.